но уже иные, чем при хлеба. Благо, странно, земле много, на всю роту названий хватает. Хлоп в скользкую миску черпак каши, Польши, Бульк, поварёшку-супу Венгрии. Радуйся, Европа, кушай на здоровье. Делёшка была столь тщательно, занимала так много времени —